Глава 7 12 апреля 1961 года. Эпиграф В космической ракете с названием Восток Он первым на планете подняться к звездам смог. Поет об этом песни весенняя капель. Навеки будут вместе. Гагарин и апрель. Владимир Степанов, Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года в 10 часов 2 минуты все радиостанции Советского Союза начали передавать сообщения ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство.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 По предварительным данным, период обращения корабля-спутника вокруг Земли составляет 89,1 минуты. Минимальное удаление от поверхности Земли в Перегее равно 175 километрам, а максимальное расстояние в Апогее составляет 302 км. Угол наклона плоскости орбиты к экватору 65 градусов 4 минуты. Вес космического корабля-спутника с пилотом-космонавтом составляет 4725 килограммов, без учета веса конечной ступени ракеты-носителя. С космонавтом товарищем Гагариным установлена и поддерживается двусторонняя радиосвязь. Частоты бортовых коротковолновых передатчиков составляют 9,19 тысячных мегагерца и 20,6 тысячных ,00 мегагерца, а в диапазоне ультракоротких волн 143,625 тысячных мегагерца. С помощью радиотелеметрической и телевизионной систем производится наблюдение за состоянием космонавта в полете. Период выведения корабля-спутника «Восток» на орбиту космонавт товарищ Гагарин перенес удовлетворительно и в настоящее время чувствует себя хорошо. Системы, обеспечивающие необходимые жизненные условия в кабине корабля-спутника, функционируют нормально». Полет корабля спутника «Восток» с пилотом-космонавтом товарищем Гагарином на орбите продолжается. Время передачи сообщения ТАСС разбивает вдребезги все домыслы о засекреченных предшественниках Гагарина. Если бы советское правительство имело намерение скрывать данные о неудачных полетах человека в космос, то сообщение о полете было бы сделано после его завершения и только в случае благополучного завершения. Но о полете сообщили в то время, когда Юрий Гагарин находился на орбите, и не было уверенности в том, как закончится этот полет. Обстоятельства первого полета человека в космос хорошо известны и многогранны. В нашем распоряжении есть воспоминания множества людей, включая и самого Гагарина, большое количество документов и еще большее количество впечатлений. Но давайте отрешимся от всего этого, сделаем вид, будто мы забыли обо всем, что нам известно, и попытаемся понять, нет, не понять, а прочувствовать всеми фибрами души состояние человека, которому предстоит шагнуть в бездну. Да. Автоматика казалась надежной. Да, лучшие в мире ученые, лучшие без какого-либо преувеличения, заявляли, что полет должен пройти успешно. Да, присутствовала вера в себя и свои возможности. Но, тем не менее, риск был огромным. И наш герой не мог не сознавать этого, ведь он, согласно приведенной высшей характеристике, обладал высоким интеллектуальным развитием. Представим такую ситуацию. Вы открываете дверь, а за ней сплошная темнота, мрак и неизвестность. Скажите, положа руку на сердце, скажите самому себе, хватит ли у вас мужества для того, чтобы шагнуть в бездну мрака? У нашего героя хватило для этого мужества, и потому его можно называть героем с большой буквы. Героев в Советском Союзе было много, но вряд ли кто из них может сравниться с человеком, проложившим дорогу в космос. При всем огромном уважении к прочим героям они творили свои подвиги на нашей планете и не пытались расширить границы бытия. А Юрий Алексеевич Гагарин сделал это, причем сделал легко, без какого-либо пафоса. Великий день в истории человечества начался обыденно. Товарищ главный конструктор, лётчик-космонавт, старший лейтенант Гагарин к полёту на первом в мире космическом корабле спутники готов. Проверку скафандра закончил. Проверка связи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Как слышите? Самочувствие, настроение нормально. К старту готов. Поехали! Я на мгновение сердцем подавился, Оно застряло в горле у меня. Я отдал рапорт весело, на совесть, Разборчиво и очень делово. Я думал, вот она и невесомость, Я вешу нуль, как мало, ничего. И стало тесно голосам в эфире, Но левитан ворвался, как в спортзал, И я узнал, что я впервые в мире, в историю. «Поехали!» — сказал свое знаменитое «поехали» Юрий Гагарин перенял у Марка Галая, который привык употреблять его вместо положенного «экипаж взлетаю». Неприязник к шикарной фразе «экипаж взлетаю» я почувствовал с тех пор, как однажды услыхал ее из уст летчика, который работал только на легкомоторных самолетах и перед взлетом гордо изрекал ее, адресуясь к экипажу в составе одного человека, писал в своих воспоминаниях Галай. Но, конечно, это была не единственная, и не главная причина. Дело в том, что кроме текста, с которым командир обращается к экипажу, огромное значение имеет интонация. Иногда она должна быть подчеркнута спокойной, размеренной. Это когда надо снизить тонус нервного напряжения на борту. Иногда, если возникает угроза разнобоя, нечеткости или, еще того хуже, паники, необходима резкая требовательная интонация, даже окрик. А чаще всего к месту бывает шутка, обычная добрая человеческая шутка. Она помогает работать веселее, а хорошо работать можно только весело. По моим наблюдениям «поехали» отлично снимала то и два уловимое напряжение, которое почти всегда возникает в машине, особенно опытной перед стартом. Ну а со временем эта форма информации экипажа о начале взлета, конечно, просто вошла у меня в привычку. Уже после гибели Юрия Алексеевича композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов создадут музыкально-вокальный цикл «Созвездие Гагарина», гвоздем которого станет песня «Знаете, каким он парнем был» в исполнении Юрия Гуляева. «Знаете, каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл, пламень был и замерка замер космодром, и сказал негромко он...» Он сказал «поехали», он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской, Питерской пронёсся над землей. «Юрий Гагарин для нас не абстрактный герой, а близкий и любимый человек», — говорила Пахмутова. «Его гибель — незаживающая рана». «Мы задумали сали написать песню про Гагарина», — вспоминал Добронравов. «Сидели и думали. А вот каким он был». Что про него люди знали? И вдруг сама собой легла фраза. Знаете, каким он парнем был? Знаете, каким он парнем был? Настоящим. И этим все сказано. Полет продолжается хорошо, самочувствие отличное, настроение бодрое, все проходит хорошо, вижу землю. Самочувствие хорошее, настроение бодрое, продолжаю полет, все идет хорошо, машина работает нормально. Ключевыми словами в общении Гагарина с Землей были слова «нормально» и «хорошо». Полет проходит нормально», «чувствую себя очень хорошо», «очень хорошо». «На 56-й минуте прошла первая команда», — писал Гагарин в докладе, зачитанном на заседании Государственной комиссии после космического полета. «Я сразу доложил об этом. Ориентация была хорошей, корабль некоторое время имел вращение по крену, но очень малое». За время, как корабль вышел из тени до включения ТДУ, тормозной двигатель установки, он развернулся примерно градусов на 30. Может быть, даже несколько меньше. Затем прошла вторая команда. При этом я опять сделал доклад в телефонном и телеграфном режимах. Заметил давление в баллоне ТДУ, давление в системе ориентации, показания всех приборов, время прохождения команды и все записал на магнитофон. Приготовился к спуску, закрыл правый иллюминатор, притянулся ремнями, закрыл гермошлем и переключил освещение на рабочее. Затем в точно заданное время прошла третья команда. Как только погасло окошко при прохождении третьей команды, я стал наблюдать за давлением в ТДУ и в системе ориентации. Оно стало резко падать с 320 атмосфер. Стрелка прибора четко шла на уменьшение давления. Я почувствовал, как заработало ТДУ. Через конструкцию ощущался небольшой зуд и шум. Я засек время включения ТДУ. Перед этим секундомер поставил на нуль. ТДУ работал хорошо. Мне было интересно самому, что происходит. Я ждал разделения. Разделения нет. Я знал, что по расчету это должно было произойти через 10-12 секунд после выключения ТДУ. Я рассудил, что обстановка не аварийная. Ключом я передал ВН «Все нормально». Разделение произошло в 10 часов 35 минут, а не в 10 часов 25 минут, как я ожидал, то есть приблизительно через 10 минут после конца работы тормозной установки. Можно представить или невозможно представить, что за эти 10 минут испытал наш герой. Восток-1 состоял из сферического спускаемого аппарата и конического приборного отсека. Разделение этих отсеков было предусмотрено через 52 секунды после включения ТДУ и через 10 секунд после ее штатного выключения. Была предусмотрена блокировка разделения в том случае, если полного торможения не произошло, и спусковой аппарат продолжал находиться на орбите, поскольку в приборном отсеке были расположены основные источники питания и большая часть систем обеспечивающих полет. По техническим причинам, в которые мы углубляться не станем, расчетный тормозной импульс 136 метров в секунду не был выработан, и потому разделение отсеков оказалось заблокированным. Но конструкторы космического корабля работали по принципу двойной подстраховки. Была предусмотрена возможность аварийного разделения отсеков при срабатывании температурных датчиков, расположенных на приборном отсеке. При вхождении в атмосферу корпус начинал разогреваться от трения об воздух, и как только его температура достигала 150 градусов Цельсия, датчики дали команду на разделение. «Началась заключительная часть полета», — вспоминал Гагарин, не вдаваясь в лишние подробности. «Корабль стал входить в плотные слои атмосферы. Его наружная оболочка быстро накалялась, и сквозь шторки, прикрывающие иллюминаторы, я видел жутковатый багровый отсвет пламени, бушующего вокруг корабля. Но в кабине было всего 20 градусов тепла, хотя я и находился в клубке огня, устремленном вниз». Невесомость исчезла, нарастающие перегрузки прижали меня к креслу. Они все увеличивались и были значительнее, чем при взлете. Корабль начал вращать, и я сообщил об этом Земле. Но вращение, обеспокоившее меня, быстро прекратилось, и дальнейший спуск протекал нормально. Было ясно, что все системы сработали отлично, и корабль точно идет в заданный район приземления. От избытка счастья я громко запел любимую песню «Родина слышит, Родина знает». Высота полета все время уменьшалась. Убедившись, что корабль благополучно достигнет земли, я приготовился к посадке. Пламя, бушующее вокруг корабля, было вызвано вхождением в плотные слои атмосферы. Гагарин не был готов к этому и потому передал на землю «Я горю, прощайте, товарищи». Но, к счастью, все обошлось. В 10 часов 55 минут 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин благополучно приземлился близ деревни Смеловка, расположенной юго-западнее города Энгельса. «Чувство огромной радости переполняло меня», — писал в воспоминаниях Юрий Алексеевич. «Я был счастлив от сознания того, что первый полёс человека в космос совершён в Советском Союзе. И наша отечественная наука еще дальше продвинулась вперед. «Через пять лет можно будет по профсоюзной путевке летать в космос», сказал Гагарину и Титову Сергей Королев вечером 11 апреля. Полет Гагарина не просто проложил дорогу в космос, он приблизил его на расстояние вытянутой руки, перевел космические полеты из области фантастики в реальность. Шутка Королева воспринималась как шутка лишь отчасти, ведь события в космической отрасли развивались стремительно. В октябре 1957 года на орбиту был запущен первый спутник, а уже в апреле 1961 года в космос полетел и вернулся обратно человек. При таком прогрессе за 3,5 года вполне можно было ожидать скорых полетов по путевкам. Ну, пусть не через 5 лет, а через 15, а в том, что человек в ближайшем будущем побывает на Луне и Марсе, сомнений вообще не было. Что тут лететь-то? Хорошее было время, мечтательно-вдохновенное. Вот еще один штрих к портрету нашего героя. Благополучно приземлившись, пообщавшись с колхозниками и проезжавшими мимо военными, Гагарин устроил тщательный осмотр приземлившегося неподалеку спускаемого аппарата и порадовался тому, что все было в полном порядке, годным для повторного использования. Многие бы в такую минуту стали осматривать корабль. Тем более, что в прямые обязанности это не входило. Но гагаринский подход к любому делу состоял из ответственности и добросовестности, помноженных на стремление достичь наилучшего результата. Первый секретарь Центрального комитета КПСС Никита Хрущев прислал Гагарину телеграмму, в которой поздравил его с завершением космического полета. А вскоре состоялся телефонный разговор Гагарина с Хрущевым, соответствовавший советскому канону общения руководителя государства с героем. После обсуждения совершенного Гагариным подвига, Хрущев расспросил его о семье и о родителях. Невозможно поверить, будто он не знал всех деталей биографии нашего героя, ведь кандидатура первого космонавта утверждалась на самом верху. Но разговору положено было носить задушевный характер. «В эти волнующие первые часы возвращения на Землю из космоса произошло много радостных встреч со знакомыми и незнакомыми друзьями», вспоминал Гагарин. «Все были для меня близкими и родными». Особенно трогательным было свидание с Германом Титовым, который вместе с другими товарищами прилетел на реактивном самолете с космодрома в район приземления. Мы горячо обнялись и долго от избытка чувств дружески тузили друг друга кулаками. «Доволен?» — спросил он меня. «Очень», — ответил я. «Ты будешь так же доволен в следующий раз». Ему очень хотелось обо всем расспросить меня, а мне очень хотелось обо всем рассказать ему, но врачи настаивали на отдыхе, и я не мог не подчиниться их требованиям. Мы все поехали на берег Волги, в стоявший на отлете домик. Там я принял душ, пообедал и поужинал сразу, на этот раз по-земному, с хорошим земным аппетитом. После небольшой прогулки вдоль Волги мы поиграли с Германом Титовым на бильярде и, закончив этот удивительный в нашей жизни день, 12 апреля 1961 года, улеглись в постели, а через несколько минут уже спали так же безмятежно, как накануне полета. По-земному означало поесть старелок а не высасывать пищу из тюбиков. На питание из тюбиков космонавтов переводили за несколько дней до полета. Не для того, чтобы они привыкли к новому рациону, поскольку привыкать по существу было не к чему. Те же самые питательные вещества, только очищенные от балласта. От того, что не переваривается или уже усваивается не полностью. Дело было как раз в отсутствии балласта. Диета космонавтов предусматривала как можно меньшее количество твердых бытовых отходов, даже с учетом наличия на борту космического туалета. Слова «пообедал и поужинал сразу с хорошим земным аппетитом» свидетельствуют о хорошем самочувствии после космического полета. Если бы не задержка с разделением отсеков, то можно было бы сказать, что первая прогулка человека в космос прошла идеально. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года 12 апреля стало Днем космонавтики. Примечательно, что этот праздник был установлен по предложению второго летчика-космонавта СССР Германа Титова. Отношения между Гагариным и Титовым можно назвать образцово-показательными. Конкуренция не привела к негативным последствиям, не сказалась на дружбе. Перефразируя известную пословицу, можно сказать «служба службой», а «дружба дружбой». И еще о постановлениях и указах. Приказом министра обороны СССР от 12 апреля 1961 года номер 77 пилоту корабля «Восток» космонавту военно-воздушных сил старшему лейтенанту Гагарину было присвоено внеочередное воинское звание майора. Указом Президиума Верховного Совета СССР номер 251-13 от 14 апреля было учреждено звание «Летчик-космонавт СССР». Следующим указом номер 251/14 оно было присвоено Юрию Гагарину. Указом президиума Верховного Совета СССР номер 251/22 от 14 апреля 1961 года за героический подвиг Первый полет в космос, прославивший нашу социалистическую родину, за проявленное мужество, отвагу, бесстрашие и беззаветное служение советскому народу, делу коммунизма, делу прогресса всего человечества, Юрию Алексеевичу Гагарину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Этим же указом было предписано установить бронзовый бюст Юрия Алексеевича Гагарина в Москве. Автором первого скульптурного портрета Юрия Гагарина стал известный советский скульптор Лев Кербель. «Меня, как художника, всегда интересовали сильные личности, характеры решительные, смелые, люди героических дел», — говорил он. Кербелю удалось предельно достоверно воплотить в своей работе не только облик, но и характер Юрия Гагарина. Тем, кто хочет увидеть, как выглядел первый космонавт, нужно побывать на аллее космонавтов в Москве. Фотографии не дадут полного впечатления. Шедевры нужно видеть вживую». Постановлением Совета министров СССР номер 323-140 от 13 апреля 1961 года за образцовое выполнение специального задания по осуществлению первого в истории человечества полета в космос и проявленный при этом беспримерный героический подвиг майору Гагарину Юрию Алексеевичу было выдано денежное вознаграждение в сумме 15 тысяч рублей. В соответствии с приказом министра обороны СССР номер 78 от 12 апреля 1961 года вознаменование величайшей победы советского народа, первого полета в космос верного сына народа и коммунистической партии майора Гагарина Юрия Алексеевича 14 апреля в Москве в столицах союзных республик и в городах-героях был произведен салют 20 артиллерийскими залпами. Распоряжением Совета министров СССР номер 1037 РС от 18 апреля 1961 года Гагарину Юрию Алексеевичу была подарена автомашина «Волга», а его родителям – жилой дом. Министерству обороны СССР было предписано выделить майору Гагарину четырехкомнатную квартиру по месту службы. На пресс-конференции, состоявшейся в Доме ученых Академии наук СССР 15 апреля 1961 года, Гагарина спросили, «Если вас, семейного человека, отца двоих детей послали в космос, значит, правительство и вы были уверены, что полет кончится благополучно?» «В этом вопросе я бы хотел заменить слово «послали» на слово «доверили». «И я очень рад и горд этим доверием», — ответил Гагарин. А в том, что все сработает и полет будет произведен успешно, в этом никто не сомневался. Ни наше правительство, ни ученые, ни инженеры. Не сомневался и я. В успехе и в самом деле никто не сомневался. Ведь если сомневаешься, то лучше и не начинать. Уверенность — это половина успеха, а другой его половиной является тщательная подготовка. Но, разумеется, все причастные к полету, в первую очередь сам Гагарин, понимали, что от всех случайностей застраховаться невозможно. И невозможно предсказать, как поведет себя в космосе многократно испытанная на Земле автоматика. За два дня до старта Гагарин написал письмо жене и дочерям. «Здравствуйте, мои милые, горячо любимые Валечка, Леночка и Галочка». Решил вот вам написать несколько строк, чтобы поделиться с вами и разделить вместе те радости и счастья, которые мне выпали сегодня. Сегодня правительственная комиссия решила послать меня в космос первым. Знаешь, дорогая Валюша, как я рад. Хочу, чтобы и вы были рады вместе со мной. Простому человеку доверили такую большую государственную задачу — проложить первую дорогу в космос. Можно ли мечтать о большем?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 Но бывает ведь, что на ровном месте человек падает и ломает себе шею. Здесь тоже может что-нибудь случиться, но сам я пока в это не верю. Ну а если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горем. Ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек. Люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, ни белоручек, ни маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны. Вырасти людей, достойных нового общества, коммунизма. В этом тебе поможет государство. Но свою личную жизнь устраивай, как подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и не вправе это делать. Что-то слишком трудно. Траурное письмо получается. Сам я в это не верю. Надеюсь, что это письмо ты никогда не увидишь, и мне будет стыдно перед самим собой за эту мимолетную слабость. Но если что-то случится, ты должна знать все до конца. Я пока жил честно, правдиво, с пользой для людей, хотя она была и небольшая. когда-то, еще в детстве, прочитал слова Валерия Павловича Чкалова «Если быть, то быть». Первым. Вот ей стараюсь им быть, и буду до конца. Хочу, Валечка, посвятить этот полет людям нового общества, коммунизма, в которое мы уже вступаем, нашей великой Родине, нашей науке. Надеюсь, что через несколько дней мы опять будем вместе, будем счастливы. Валечка, ты, пожалуйста, не забывай моих родителей. Если будет возможность, то помоги в чем-нибудь. «Передай им от меня большой привет, и пусть простят меня за то, что они об этом ничего не знали, да им и не положено было знать. Ну вот, кажется, и все. До свидания, мои родные. Крепко-накрепко вас обнимаю и целую. С приветом, ваш папа и Юра». Это письмо было передано Валентине Ивановне Гагариной после трагической гибели ее мужа, Весной 1968 года.